Глава 39. Пашка. «Это что было сейчас, а? Я вас спрашиваю. Я устала, как собака, но была полностью довольна жизнью еще пять минут назад. До того, как этот куряк крекнутый, вдруг начал отмораживаться, строить каменные морды и кланяться с таким видом, словно у меня вторая голова выросла». и по этому поводу он испытывает ко мне благоковейное почтение вперемешку с желанием удрать от такого ужастика подальше. То есть до того, как я его спасла и призналась в своем вороньем происхождении, ему ничего не мешало спать со мной в одной постели и даже вполне бодро тискать за разные интересные места. А тут вдруг что-то резко изменилось. Это... это... «Обидно как-то. Или, может, я не заметила, а у меня действительно какое-то уродство на личности отросло, и он просто постеснялся мне на это указывать, а сам ушел, чтобы переварить и привыкнуть к мысли». Я подскочила и помчалась в ванную к зеркалу. Ну и второй головы не обнаружила. Зато вытаращила глаза на свое отражение, разглядев у него на шее то самое колье, которое лорд Крайчестер при мне возложил на алтарь этой местной богини, что обитала в импрессионистском храме. И как это понимать? Я точно видела, что алтарь приношения сожрал, и колье, и браслет, и колеч. О! Вот только теперь я додумалась осмотреть себя как следует. еще и ощупать, для верности. И кольцо было на руке, и браслет на другой. И что бы это значило? И в конце концов, какое оно все имеет отношение к тому, что меня тупо бросили в спальне одну, явно намекая, чтобы на близкие контакты больше не рассчитывала? Это что? Помощь принимать от разных пернатых можно, а водиться с ними западло? Да ну, глупости какие-то детские в голову лезут от непонимания и обиды. Он что, решил, что я его драгоценности каким-то образом стырила из храма? И разобиделся? Ну так спросил бы, зачем отворачиваться с каменной мордой и закрывать за собой дверь так поспешно, словно ему от одного взгляда на меня противно делается? «Блин!» Я ушла из ванной, побродила бездумно по комнате, села на кровать. Нет, не получается успокоиться. И вся усталость куда-то разом делась. Точнее, она не исчезла. Просто тяжесть в груди и подступившие вдруг к горлу слезы оттеснили ее с первого плана. «Впервые с момента моего попадания мне так плохо. Все некогда было кукситься». У меня ж то вивисектор, то стрелки, то битвы, то королеву куркой обзывать. А тут вдруг накрыло. Мир чужой. Дом как-то разом тоже стал чужой. Кому я здесь нужна? Краю, как выяснилось, не очень. Так одиноко стало, тоскливо и неуютно. А еще очень обидно. Но вроде бы, если холодно и без эмоций рассудить, При чем тут благодарность? Даже моя помощь не повод спать со мной в одной постели и вступать в близкие отношения, если такого желания нет. Так что идутся на края вроде как не за что. Ну, не хочет он. Что теперь, притворяться ему? Или себя ломать из-за этой самой благодарности? Фу! Только все равно обидно и больно, ужасно просто». И никакая холодная логика не помогает. И оставаться здесь не хочется совсем. Всё это время я летела в этот дом так, словно он действительно был моим родным. А тут вдруг раз, и нет этого чувства тепла и нужности. А если этого нет, какой смысл оставаться Тем более я, к счастью, не просто попаданка без гроша в кармане и даже без трусов, прости, Господи. Будь я только человеком, легко уйти бы не получилось. Куда? Босиком, голышом и в зиму? Но я же птица вольная. Так что через пару минут, торопливо стянув с себя чужие украшения, я сложила их аккуратной горкой на столе, и уже привычно сосредоточившись, выпорхнула в приоткрытую форточку. «Спасибо этому дому, как говорится, и краю спасибо за временный приют и хорошую компанию. А мне пора искать дорогу в свой собственный мир. Что-то я резко соскучилась по родному автосервису. Тем более помощь моя больше не нужна. Заговор раздавили, всех спасли». Дальше сами справятся. Может, меня в этот мир и притянуло только за тем, чтобы показать кукиш злобному Богу, и спасти королевство. А теперь вот прямой намек от мироздания. Пора валить по месту прописки. Лорд Крайчестер. Как дошел до комнаты, не помню. Меня терзало ощущение совершенной непростительной ошибки, но я отмахнулся. Это не ошибка. Это те самые чувства, которые я по незнанию допустил. Разве можно не влюбиться в богиню? В рану, неподражаемую, неотразимую и ветренную, самую прекрасную на свете. Я упал лицом в подушку и провалился в черный колодец сна, в котором меня до самого утра преследовали кошмары. Я как наяву видел чудовищные рожи, костры жертвоприношений, Слышал издевательский смех и чужие крики. Сам я тоже кричал. Но никто не приходил меня разбудить. И мне начинало казаться, что я все еще там, в башне, прикованный к механизму, без надежды на спасение. Я просыпался, пытался отдышаться, но кошмар снова затягивал. Очнулся я на рассвете. С трудом перевернулся, протянул руку. Пусто. Ни Паше, ни... Ширять. Воспоминания о событиях вчерашнего дня ударили по голове, как хорошая кувалда. Я сел, растер лицо ладонями, еще раз выругался. За прошедшую ночь я не то что не отдохнул. Кажется, вымотался еще больше. Я встал, оглядел комнату. Гостевая. В родном доме, как в чужом. Пусто, холодно. Чтобы хоть как-то привести себя в тонус, начал ходить от окна к стене. Тело слушалось плохо. Сказывалось вчерашнее. Я передернулся, вспомнив то всепоглощающее чувство беспомощности. Если бы не богиня. Я снова бессознательно потянулся к подушке и тотчас отдернул руку. Словно обжегся, только не огнем, а морозом. Устав шататься по спальне, заставил себя сходить в ванную, отмыться, привести себя в подобающий лорду вид. Время тянулось невыносимо медленно. Перед глазами постоянно вставали воспоминания о спящей Араанне. Врезав кулаком по стене, словно это могло помочь, я торопливо оделся и вышел в коридор. — Завтрак в столовую! — распорядился я. — Похоже, сегодня мне предстоит справиться с архи-сложным делом, Пережить этот в день, а завтра все сначала выдержать еще и еще. Пищу я втолкнул в себя на одном упрямстве. Завтрак в одиночестве это то еще мучение оказывается. Не хватало Паши проклятие. Крис велела пройти осмотр у целителей. По идее, подразумевалось, что это они ко мне прибудут. Но я больше не мог оставаться в опустевшем доме. То есть я, глубоко в душе, еще надеялся, что Арана в моей спальне. Она же приходила не ко мне, а поспать. Эта мысль помогала. Я вызвал экипаж. И снова мне не хватало пернатой. Не хватало ее ворчания, не хватало ее вредного сам куррак. Тоскливо ошивыть хочется. Отвлечься удалось у целителей, но, увы, ненадолго. Равнодушно выслушав, что мне предписаны сон, отдых и травяной отвар, я покинул лечебницу. В комитет? Меня не вызывали. Значит, Крис справляется. Не хочется. Впервые отработать тошно. И гложет странное чувство тревоги, будто я что-то забыл, упустил. Я приказал отвезти меня обратно домой. Время близилось к полудню, когда я вернулся. Аранна наверняка уже проснулась и ушла. Перед дверью собственной спальни я почувствовал робость, которой в жизни не испытывал. Минут пять стоптался на пороге. Хуже, чем в проклятом механизме ширять. Ругнувшись и обозвав себя последним трусом, я зашмурился и вошел. А раны уже не было. Ожидаемо. Но все равно стало больно. Простыня примята, а тепло потеряно. Может, переехать хотя бы на время. Между прочим, покои во дворце мне по статусу полагаются, имею право. Взгляд споткнулся о сверкающую горстку на столешнице. Сперва я даже не осознал, что вижу, потому что это было слишком неправильно. На стол был сложен гарнитур моей матери». Семейная реликвия, передающаяся из поколения в поколение. Которую я подарил богине, и она приняла дар. А теперь отвергла? Это было слишком. Я словно воочию увидел весы. На одной чаше. Ночь с богиней и неизбежное сумасшествие, когда Арана оставит меня. Короткое угасание под надзором сиделки. Смерть. На другой чаше безрадостные, полные сожалений, пара веков существования. Жизнью это не назвать. Я уже безумен. Так какого шарядя? Пропади все пропадом, и мой идиотизм первым делом. Я сгреб украшения, выскочил из дома и велел гнать в храм моей богини.